чтоб поднять среди гарнизона смуту, подсылались в рентраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что отметежников нельзя же дать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги. На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих значительно возросли. Силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их донимал голод, холод. Солдаты вываривали пакет, лышидиные обглоданные собаками кости, дожирели мясо лышидей павших сапом. А когда всё было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались. А весна всё ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам, всюду дружно копели солнце, на деревьях набухали почки. Воробьи и разные птички свили с телочки, словно с ума сошли. Голосистый жаворонок завел свою нескончаемую песенку. В лесной чащобе закуковала кукушка. Трудно душе человеческой по весне в неволе быть, в окруженной врагами крепости. Еще труднее умирать. Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаряя весенние небеса, выплывало из-за горизонта, дозорный приметил с крепостной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот всё начальство и кто мог держаться на ногах, высыпали на вал крепости. С вала видно было, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности, с пиками, с ружьями, с двумя знаменами, их провожают женщины и дети. Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилович, обращаясь к Симонову, радостно кричит капитан Крылов. И пушки за ними раз, два, три, пять. А ведь это неспроста. Ей же Богу неспроста. А знаете что? Взволнованно бросает Симонов вверх. рядом стоявшему с ним Крылову. Это значит, что к нам выручка идёт. А казачишки навстреч, уж поверьте, слава богу, слава богу. Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синеет. Все защитники сразу взбодрились, как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали. И это укрепило наши силы, вспоминали они впоследствии. Симонов не ошибся. Накануне в начале ночи разъезды донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к яицскому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман вчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из 500 казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из городка в поле, чтобы задержать врага. Тем временем генерал-майор Мансуров совместно с Державиным 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок. в котором разогнали толпу мятежников и захватили 14 пушек. Подойдя к Кортецкому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд еицких казаков, Мансуров принуждён был остановиться. Ведь транспорт мой, будучи на санях, стал доносил он до Галицину. Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак невозможно. Не дожидаясь сформирования колёсного транспорта, Мансуров пошёл вперёд и возле тесного прохода у речки Быковки, недалеко от рубежного форпоста, встретил Овчинникова. Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дехтерёв. Генерал Мансуров, выставив на берегу Быковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправились выступивший из Оренбурга Мартемян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для Пугачёвцев бой был неудачен. Артиллерия Мансурова работала прекрасно, и действия частей его отряда хорошо согласованы. тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны. На каждого пугачевца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжами попался в полон, а в Чинникову же с Перфильевым, с частью казаков, удалось прорвать окружение и скрыться в степи. С вала яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты с офицерами чутко прислушивались к отдалённым раскатам боя. Под конец дня осаждённые заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольни набат, что означало собраться в круг. Спускались сумерки. В городке началась невиданная суматоха. Всюду слышалось. Наших побили. Генерал идет. Зажиточные и степенные казаки подняли головы, издевательски кричали. А-а-а! Да стукались со своим царем-то сучьи дети. Ударили два выстрела. Богатенький упал, свалился и пробегавший пугачевец. Богатенькие со степенными рыскали по городку, ловили поставленных Пугачёвым атамана и старшин. Были схвачены старик Каргин, Михаил Толкачёв, Денис Пьянов и другие. В падысбицы у стены над дворца грохот звяк выбиваемых стёкол, приглушённые крики караул. Там вяжут Пьянова люто на драку старца Гури. прислушиваясь к нарастающему уличному шуму и гвалту, в нижнем этаже у стены хватается за голову, всплёскивает руками, носится взад-вперёд по горнице. Вот, вскинув брови, она упала передобразом, с жаром молила: "Господи, спаси нас". Затем скочила, сорвала с себя дорогое ожерелье, швырнула на пол. Глаза её пылали, ноздри вздрагивали. Грудь тяжело вздымалась. Две девки Фрелины вязали узлы с добром. Подвыпившая баба Толкачиха, опрокинувшись на диван, рыдала в голос. Пётр Кузнецов посунулся было к дочери. Устиньюшка, детитка. Но она оттолкнула его. Вихрем ворвался с улицы брат Устиньи, Адриан, и зашумел: "Беги скорее-ча, казачишки поскакали уж". Лошадей, закричала Устинья и выбежила во двор. Стража, лошадей, тройку, сани.